Глава 4. Подвиг. По древней кошачьей традиции всякому коту, собирающемуся жениться, необходимо совершить подвиг во имя возлюбленной. Когда-то все относились к этой традиции с огромным уважением. Чтобы совершить подвиг, влюблённые коты рисковали жизнью, отправлялись на край земли, сражались с полчищами чумных крыс. Бороздили пенные океаны в трёмах пиратских кораблей, карабкались по высоким отвесным скалам, устраивали революции и кидались в огонь. Но шли века, и подвиги становились всё скромнее, крыши всё здоровее, океаны всё мельче, пиратские корабли всё комфортабельней, а скалы всё ниже. Традиция слабела и слабела, пока наконец не превратилась в простую формальность. Теперь перед свадьбой коту достаточно поймать мышь или птичку. Впрочем, для домашнего кота и это может стать серьёзной проблемой. Ну что, скажите на милость, делать коту, если в квартире не водятся мыши и птицы? Съесть хозяйского хомячка, хорошего в сущности парня, или, может быть, волнистого попугайчика, с которым так приятно болтать долгими зимними вечерами? Это безвыходное положение нередко толкает влюблённых на глупости. Коты прыгают за воробьями из окон, ловят отравленных тараканов, падают в аквариумы с рыбками. Кот Багет ничего такого не делал. Он сидел на форточке, философски смотрел на птиц и невозмутимо ждал свадьбы. Эй, жених! А жених? Громко кричал Багету черный Нуар, сидя внизу у подъезда. «Ты не забыл, что должен совершить подвиг? Ведь если ты не совершишь подвига, Муряна, твоя невеста, уйдет со мной!» Багет презрительно шевелил усами и молчал. «Да на что ты вообще годен?» — насмехался Нуар. «Какой там подвиг? Ты же домашний! Ты все равно что баллонка!» Ты даже за птичкой прыгнуть не можешь. Ну прыгни, прыгди. Птичку поймай. Эй, Мурианна, иди скорее сюда. Смотри, твой жених не в состоянии прыгнуть за птичкой. Ага, как же, усмехался в усыку от багет. Уже полетел с двенадцатого -то этажа. Тоже мне нашёл идиота. Думает, я сейчас прыгну вниз, разобьюсь. Да он приспокойненько женится на моей Мурианне. Как бы не так. Ну прыгни, прыгни, надрывался внизу Нуар. Давай, соверши подвиг. Вон, видишь голубь? Гляди, какой жирный. Можешь его поймать? Не можешь. А я могу. И Нуар тут же прыгал и ловил толстого голубя. Мурианна! Победно кричал он, придерживая голубиную тушку своей чёрной лапой. Мурианна, кошка моей мечты, смотри, я только что поймал для тебя птицу. Мурианна, которая сидела чуть поодаль, смотрела на Нуара и его добычу долгим задумчивым взглядом и не говорила ни слова. Кот Багет, наблюдавший за охотой Нуара с двенадцатого этажа, нервно помахивал хвостом, Но в целом оставался спокоен. Во-первых, он знал, что Мурианна терпеть не может помоенных голубей, она как-то писала ему, что любит перепёлок, а перепёлки в их дворе не водились, так что у чёрного нуара не было шансов. А во-вторых, подвиг он совершать не собирался, потому что он его уже совершил. Поза прошлой зимой он перешёл границу между прошлым и будущим, сразился с курантами, проник в прошлогоднюю страну хороших девочек и привёл домой девочку Полю вот это подвиг так подвиг а страдающих ожирением голубей пусть словит помойный нуар кот багет до каких-то там голубей не опустится тем более с двенадцатого этажа высунувшись из форточки он пел мурианне муренады потом кушал свой ужин потом пел семейству петровых муры бельные и ни о чем не волновался. А зря. В тот мартовский вечер, когда черный Нуар поймал особенно жирного голубя да еще двух упитанных воробьев в придачу, пес-балбес принес багету записку от Мурианны. В записке говорилось «Дорогой мой багет, наша свадьба назначена на середину весны, так что ждать осталось недолго». Всего лишь месяц отделяет нас от безграничного кошачьего счастья. Однако же я грущу. Мой милый кот, ведь вы не готовы к свадьбе. Спешу напомнить вам, что прежде чем жениться, вы должны совершить подвиг ради меня. Кот Багет ответил незамедлительно. Моя прекрасная кошка. Мысль о скорой женитьбе Наполняет моё сердце восторгом и только восторгом. Поверьте, я готов к свадьбе. Не волнуйтесь по поводу подвига, ведь я его уже совершил. Недалее как позапрошлой зимой я перешёл границу между прошлым и будущим, сразился с курантами, проник в прошлогоднюю страну хороших девочек и привёл домой девочку Полю. Разве это не подвиг? Пусть помойный нуар ловит жирных неповоротливых голубей. Я на такие мелочи не размениваюсь. Багет сложил из записки оригами в форме сердечка и метко бросил из форточки прямо любимой кошке под хвост. Ответ от Мурианны балбес принёс после утренней прогулки. Мой милый багет. Спасение девочки Поле мне не подходит. Ведь это был подвиг не ради меня, а ради семьи Петровых. Что же до голубей, я вовсе не предлагаю вам их ловить. Кому нужны местные голуби? У них птичий грипп, тусклое оперение и жёсткое мясо. Нет, не такого подвига жду я от вас, мой рыцарь. Я жду настоящего подвига. Потому что вы, рыжий Кот Багет прочёл записку два раза про себя, а потом ещё раз вслух для Балбеса. Чем ей не нравится подвиг ради Петровых? Удивился Балбес. Они хорошие люди. Она хочет, чтобы это был подвиг ради неё. Но ведь ты говорил, что это всё чистая формальность. Говорил, согласился Багет. Но моя невеста явно так не думает. Видимо, она и впрямь считает меня рыцарем. Э-э-э, потому что я рыжий. Хотя при чем тут это? Ладно, в любом случае я весь в ее распоряжении. И кот-багет вывел на клочке бумаги своим твердым мужественным почерком. Мое сердце принадлежит вам, о прекрасная кошка. Какой подвиг вам нужен? Приказывайте. и повелевайте. Совсем спятил, бурчал себе под нос балбес, неся эту записку Мурианне. Приказывайте, повелевайте. Да я не говорю так даже папе Петрову, а тут какая-то дворовая кошка. Мурианна приняла записку в свои мягкие лапки, бегло просмотрела её и нацарапала короткий ответ. Встретимся сегодня в полночь на крыше.